Старший Уэллс поднял палец. «Отличная идея! Они должны лежать на кухне за коробкой спичек, которыми мы никогда не пользовались до тех пор, пока ты не купил ненормального робота, ломающего кухонные компьютеры!» Мальчик толкнул Норби. «Высунь свои конечности и отправляйся за таблетками, иначе я попрошу адмирала лишить тебя звания почетного кадета!» «Ты этого не сделаешь!» – пискнул робот. «Ты так думаешь? Лучше поверь мне и принеси заодно мясной рулет». Голова и конечности Норби высунулись из бочки, он побежал на кухню, включив антиграф на минимальную мощность, что позволяло ему делать длинные шаги. Через несколько секунд он вернулся с таблетками и мясным рулетом на стеклянном блюде. Джефф принялся запихивать таблетки в мясной рулет, в то время как Йона размахивал стулом перед наступающим львом. Олбани что-то тихо говорила в свой наручный телефон. «Из зоопарка в Центральном парке сообщают, что, во-первых, там нет вольера для нового льва, а, во-вторых, иметь льва в квартире вообще противозаконно. Нам грозят крупные неприятности. И зверь постоянно напоминает об этом», — добавил адмирал, заставив животное отступить на шаг назад. «Зоопарк в Бронксе возьмет одного льва, если мы сможем предоставить сертификат собственности», — продолжала Олбани. «Полагаю, у Джеффа нет сертификата». «Вроде бы не было», — проворчал мальчик, замахнувшись рулетом. «Но я вызвала патрульную машину на антиграве, которая вскоре подлетит к окну». «Это лучше, чем ничего», — заметил Джефф и швырнул рулет, ударивший льва по носу. «Должен ли я начинать свой отпуск, позволяя тебе выбрасывать на съедение зверю все, что осталось от нашего обеда?» — раздраженно осведомился Фарго. «Это не имеет значения», — сказал Йона. «Я все равно не ем полуфабрикатов. Кадет, вы положили снотворные таблетки?» «Все сделано, адмирал? Хорошо. Думаю, нам недолго придется ждать». Йона сел за стол и начал уплетать овощи, в то время как лев с жадностью набросился на мясной рулет. «Вегетарианская пища полезна для здоровья», — заявил адмирал. «Присоединяйтесь». «К чему присоединяться, достопочтенный адмирал?» — с иронией спросил Фарго. «Вы все съели. Кроме того, я верю, что льву захочется спать. Таблетки очень старые, я ни разу не проверял их». «Вот патрульная машина», — сказала Олбани, — «полностью автоматизированная. Никто в участке не выразил желания ехать на задержание животного». Лев зевнул, демонстрируя свои огромные клыки. Четыре человека, автоматическая машина полиции и один виноватый робот с нетерпением ожидали, пока царь зверей соизволит немного вздремнуть. «Извини, Джефф», — через некоторое время произнес Норби, — «полагаю, это все же моя вина. Я снова запутался». «Похоже, это его специальность, братец», — заметил Фарга. «Когда МакГеликади перемешал его внутренности, робот стал путаником». Фарго спросил его, «Как тебе могла прийти в голову мысль взять домой льва из зоопарка?» «Он прыгнул на меня и принялся катать, словно детский мячик, а потом схватил меня своими лапами. И я подумал, что если вернуться в гиперпространство, то он испугается и выпустит меня. Но ничего не вышло. Он такой глупый, что даже не умеет бояться». Поэтому, когда я вернулся в квартиру, Лев тоже оказался здесь. — Но почему ты вообще оказался в том зоопарке? — спросил Фарго. — Это длинная история, — ответил Норби и умоляюще повернулся к Джеффу, который немедленно выступил в его защиту. Он слишком расстроен и не может объяснить как следует. Вероятно, он случайно оказался в одном из европейских зоопарков. — Правильно, — сразу же согласился робот, — это было в Европе. Голова льва опустилась на передние лапы, он громко всхрапнул, и Фарго торжествующий потряс кулаком в воздухе. «Видите, не понадобилось никакого оружия, всего лишь несколько таблеток». «Между прочим, это и я вспомнил про таблетки», — напомнил Джефф. Адмирал покончил с овощами и принялся за большой пирог, купленный на десерт. «Кадет», — сказал он, — «надеюсь, вы найдете способ припроводить зверя в патрульную машину. Я не собираюсь помогать вам поднимать его. На мне парадный мундир, и я уверен, что в шкуре льва блохи». Олбани с решительным видом направилась к льву, но Фарго остановил ее. «На тебе тоже парадный мундир, а эта зверюга должно быть весить килограммов триста. Это работа для мужчин. Мы с Джеффом...» Девушка немедленно оскорбилась. «Что ты имеешь в виду? Я не слабее тебя, а твой брат еще мальчик». «Да, я молод», — сказал Джефф, «но считаю, что проблему сперва надо обдумать, а не переть на пролом. Кстати, Фарго всегда советовал мне так поступать. Так вот, я подумал и решил, пусть львом займется Норби». «Я не хочу поднимать его», — заявил робот. «Мне безразлично, хочешь ты или нет, просто следуй моим указаниям. Заведи руки подо льва, включи свой антиграф и переложи его в патрульную машину». «Но альва воняет, и у него блохи». «Блохи тебя не потревожат, и я что-то раньше не слышала от тебя жалоб насчет неприятных запахов». «А вдруг он еще не заснул? Он может проснуться». Во-первых, Норби, только ты виноват в случившемся, а во-вторых, лишь у тебя есть технические средства, чтобы решить проблему. Я даю тебе логичный приказ, и ты обязан повиноваться ему.